По инструкции магистраты действовали не незамкнуто, вели много дел, сообща с гражданами или их представителями. Для этого гильдии выбирали из своей среды старшин, а из них старост. Этих гильдейских выборных и самих граждан магистрат должен был призывать в важных делах для гражданских советов принимать от гильдейских старост предложения о городских пользах, давать старшинам и старостам позволение на переверстку податных окладов, выбирать податных сборщиков общим с гражданой согласием. Но в этих гражданских советах магистрата о делах, касавшихся всего гражданства, участвовали только гильдейские граждане с их старшинами и старостами и то лишь совещательным голосом, а чернорабочие, не причислявшиеся к регулярным полноправным гражданам, могли через своих старост и десятских только доносить магистрату ходатайствовать о своих нуждах. Все эти особенности магистратской реформы делали гильдейское гражданство господствующим классом городского общества, городовым патрициатом. Но этим только узаконялось положение высшего купечества, созданные финансовыми порядками еще до Петра, на это купечество падали по общественной раскладке наиболее крупные податные оклады и самые тяжелые службы по казенным поручениям. Выручаясь сограждан своей капиталистической мощью оно, естественно, имело и наиболее сильный голос в делах городского общества. Но магистратская реформа вводила небывалые отношения самих магистратов к городским мирам. Магистрат не заменял выборных властей города старшин и старост, а остановился над ними с новыми полномочиями, судебными и административными. Выходя по выборам из того же гильдейского гражданства, которое выбирало этих старшин и старост и даже обязаны совещаться с ними, магистрат в то же время распоряжался ими и гражданами, своими избирателями, как власть становился при своей бессменности начальством городского общества, а не выбранным его представительством. В регламенте 1721 года и в инструкции 1724 года члены магистрата прямо и названы действительными начальниками граждан. При такой постановке магистратов члены их, эти выборные президенты, бургомистры и ратманы становились простыми чиновниками, и сам закон ставил их на чиновный путь, обещая им за службу чины по табели о рангах, а президентам за выслугу даже возведения в дворянство. Все это должно было отчуждать магистраты от гражданства, особенно от городской рабочей массы. Так, начав устройство городского управления со словно земскими избами, Петр закончил реформу со словно-бюрократическими приказными магистратами.